«А их губить не грех? Их век заедать не грех?» Воскликнула Катерина Александровна, указывая на детей. «Что он из них сделает? Пьяниц? Воров? Мошенников? Каторжников?» «Их в учении на казенный счет при живом отце не примут. Они неучами вырастут. А если и выучатся чему, так разве только грамоте? Куда они с ней пойдут?» «Лакеями, что ли, будут служить? Да кто в лакеи то возьмет детей чиновника?» «А пример-то здесь какой?» «Полно, Катя!» — тихо заговорила Марья Дмитриевна. «Ты бы его-то пожалела. Ведь ты посмотри на него. На нем самом лица нет. Остов один остался. Разве он от радости пьет? Разве он в жизни-то хоть денек счастливый видел?» Катерина Александровна бросила на мать мучительный взгляд. У нее сжалось сердце. Она ясно видела, что мать ее не понимает. — Да разве я его не люблю? Разве я его не жалею? — воскликнула она страстным голосом и стиснула свои руки. — Поймите вы, что я люблю и жалею его больше, чем вы. Вы вон укоряете его, вы плачете при нем, а у меня за него сердце исходит кровью. Я готова у ног его на коленях ползать, чтобы он пить перестал. Я жизнь, жизнь свою готова отдать, чтобы он счастлив был. А вы говорите, что я его не жалею. Катерина Александровна как-то безнадежно махнула рукой, облокотилась на стол и сжала свою голову. Она не плакала, но была близка к обмороку. Впервые поняла она, что может наступить и такая минута, когда она и мать окончательно перестанут понимать друг друга и пойдут, может быть, в разные стороны в своих стремлениях. Или вернее сказать, мать останется на месте и будет мешать дочери привести в исполнение планы насчет будущности детей. Катерина Александровна уже давно решилась в случае необходимости просто вырвать детей у отца. Теперь же ей начало казаться, что на сторону отца при подобной мере встанет и мать и не отпустит детей. Молодой девушке становилось невыносимо тяжело. Она уже отчаивалась в счастливом исходе их семейной жизни, когда судьба разом и совершенно неожиданно разрубила Гордиев узел. Катерина Александровна горячо принялась за дело. Подобно матери и брату, она успела в эти дни исколесить весь город. Она искала себе место швеи горничной няни. Но прежде чем отправиться в поиски случайных мест у частных лиц, она решилась обратиться с просьбой о казенном месте к одной влиятельной особе, посещавшей в качестве попечительницы ту школу, где воспитывалась Катерина Александровна. Эта особа оставила в Катерине Александровне самые отрадные воспоминания. Девушка отчетливо помнила эту низенькую, пухленькую старушку с седыми, гладко причесанными волосами, с добродушно улыбавшимся лицом, покрытым старческим румянцем. Она помнила эту мягкую руку, гладившую ее по голове, и этот приветливый кроткий голос, лишенный крикливых или сиплых нот, спрашивавший у девочки. Ну что, черненькие глазки, хорошо ли идет работа? Черненькие глазки теперь смотрели с надеждой, когда Катерина Александровна подходила к старинному барскому дому княгине Марьи Осиповны Гиреевой. Пухленькая старушка была именно это, уже отчасти, знакомая нам особа. Глава пятая. Лицом к лицу с ближними. Катерина Александровна отворила тяжелую дверь парадного подъезда и очутилась в обширных синях перед широкой лестницей. Около одного из окон, бывших по обе стороны дверей у ясеневого стола, сидел с газетой в руках высокий худощавый старик в долгополом черном сюртуке и белом галстуке. Услышав шум отворившихся дверей, он неторопливо повернул голову, приподнял брови и через очки посмотрел на посетительницу. «Куда — Куда? — лаконически спросил он. могу ли я видеть княгиню произнесла прилежаева а вам зачем снова спросил старик я воспитывалась в школе под ведением княгини и ищу место проговорила в замешательстве катерина александровна на которую пристально смотрел через очки старик спокойно выслушав ее ответ он неторопливо отложил газету на стол сдвинул очки на лоб и поднялся с места Глядя на него, можно было подумать, что у этого человека четыре глаза, так как его настоящие глаза были от старости почти такими же бесцветными, как его очки, блестевшие на темном лбу. «Вот что я вам скажу, моя милая!» — наставительно начал старик, подходя к Катерине Александровне и положив ей на плечо свою костлявую руку. «Если вы хотите через ее сиятельство...» княгиню Марину Осиповну, достать место, то напишите вы, писать-то умеете, умею. Ну да, успокоился старик, разрешив возникшее в его голосе сомнение. Так возьмите вы, сударыня моя, напишите просьбу и пришлите ее по городской почте или сами передайте ее в домовую контору, дворецкому нашему, Константину Ивановичу Воронову. Потом, когда он примет это самое ваше прошение, вы спросите его, когда он велит прийти за справкой. Ее сиятельство, княгиня Марина Осиповна, ангел, а не женщина, она все сделает, что возможно, коли просьба попадет к ней в руки. «Я знаю, что она добрая, но вы знаете...» Усмехнулся старик добродушно насмешливой улыбкой и неторопливо вынул табакерку. — Весь город это знает! — внушительно произнес он, пощелкивая пальцем по табакерке. — Да, весь город! — Но это так долго придется ждать ответа. Мне бы хотелось лично видеть княгиню, — промолвила Катерина Александровна. — Мало ли бы чего! — покачал головой старик, поднося к носу открытую табакерку и нюхая табак так, как, вероятно, нюхал его в старые годы сам покойный князь Гиреев. Если бы ее сиятельству княгине Марине Осиповне принимать всех лично, то у нее и времени бы свободного не осталось, да и здоровья-то не хватило бы. Тоже ведь всякий народ с просьбами ходит, иной совсем без пути идет, беспокоит ее сиятельство княгиню Марину Осиповну. Где ж бы ей самой со всеми объясняться? Константин Иванович наш уж на что здоровый мужик, а и он иногда из сил выбьется с этими просителями. Ведь иногда просто умопомрачение, о чем люди просят. Недавно одна не приходила просить ее сиятельство княгиню Марину Осиповну о разводе. Да разве ее сиятельство княгини Марина Осиповна митрополит? Вы только рассудите. Катерина Александровна поняла, что старик никогда не кончит своих рассказов, и потому поспешила поблагодарить его и уйти. Но отделаться от скучавшего в одиночестве швейцара было не так-то легко. Он снова начал объяснять ей, как написать просьбу, куда подать и когда прийти за справкой. Вырвавшись из общества добродушного телохранителя княгини Гиреевой, Катерина Александровна пошла домой, написала просьбу и на следующий день снова отправилась в дом Марины Осиповны, в домовую контору. Домовая контора помещалась на дворе Гиреевского дома при квартире Константина Ивановича Воронова, бывшего дворового княгини, испробовавшего на своей спине не одну сотню ударов розгами, служившего казачком, лакеем, камердинером и потом получившего звание дворецкого и вольную. Увидав на дверях одного из надворных подъездов надпись на медной доске, гласившую, что тут находится контора, Катерина Александровна переступила порог этих дверей, поднялась по лестнице во второй этаж, где снова увидала медную доску с той же надписью и вошла в двери. Перед ней была просторная комната, заставленная шкапами и столами. На столах и в шкапах были кипы деловых бумаг. В углу комнаты стояло множество пробных голов сахару, присланных с заводов княгини.